Наши дни. Карловы вары. Старое вино давно закончилось, пустые бокалы стояли на прилавке. гануш устало откинулся в антикварном, или, точнее, просто старом кресле. Юлия Николаевна, наоборот, сидела на самом краешке козетки, вытянувшись в струнку, будто готова была сорваться, убежать. Судя по мечтательному просветленному лицу, убежать за своим возлюбленным. «Ну, а чем всё закончилось?» — нетерпеливо спросила она. «Самолёт действительно села в Германии?» «Да», — кивнул гануш — «в ФРГ на спортивном аэродроме в Вайдене». И германское правительство отказалось выдать ЧССР преступников. Карла, правда, осудили за убийство пилота, но дали всего пять лет, а выпустили по амнистии через два. Остальным повезло ещё больше». В его голосе прозвучали нотки зависти. В тюрьме они были совсем недолго. А дальше всем, в том числе Мирославу, предоставили политическое убежище. Взамен попросили единственное — выступить на пресс-конференции, расписать ужасы социализма. Небольшая плата за право жить в свободной стране. «Просто чудеса», — пробормотала Юлия Николаевна. Мирослав, конечно, переживал, — пожал плечами гануш Скучал по дому, по родителям. «По вам» — галантный поклон в сторону Юли. Но, впрочем, быстро утешился. В работе, исключительно в ней. Смог подтвердить медицинский диплом. Оперировал. Процветал настолько, что ходили даже разговоры здесь, в Карловых Варах, будто угон самолета организовали спецслужбы из ФРГ. «Зачем?» — удивилась Татьяна. «Чтобы получить в свое распоряжение талантливых специалистов». Того же Мирослава. Вообще выяснилась интересная вещь. Среди пассажиров того самолета оказалось много известных людей. Математик, биолог, несколько видных инженеров. Все они в свое время обращались за разрешением на выезд, но получали от чехословацкого правительства отказ. «Да ну, ерунда», — хмыкнула Садовникова-младшая. «Не ерунда, обычная практика». В 1951 году по заказу немецких спецслужб целый поезд угнали. Он следовал из Праги в Аш, это на самой границе с Германией. За 15 минут до прибытия в тепловоз ворвались трое. Направили на машиниста с помощником оружия и велели скорость в Аше не снижать, проскочить вокзал и мчаться дальше, в ФРГ. Обычно составы, шедшие в Аш, направляли в тупик, Однако здесь всё было рассчитано идеально. Незадолго до инцидента ФРГ проследовал поезд с углём. Перевести стрелки обратно ещё не успели, и состав благополучно пересёк границу. Пограничники не смогли воспрепятствовать. Были настолько ошарашены, что стрелять начали только вслед. Половина пассажиров была предупреждена и специально покупала на него билеты. Остальные 57 человек оказались в нём случайно. Обратно в Чехословакию, кстати, вернулись только десять. «Я примерно в те годы читала, как один чешский парень, кажется, из Праги, пытался угнать самолет», — вспомнила Юлия Николаевна. «Но там все закончилось очень плохо». «Да, Петр Гавелка», — кивнул Гануш, — «шофер грузовика». Примерно полгода спустя, а вдохновил его как раз пример Карла, сотоварищи. В сообщнике тоже взял брата, двоих друзей. Но они вылетели из Праги, а там тогда уже стоял металлоискатель. Он среагировал на оружие. Гавелку задержали. Его друзья смогли улететь, но не вооруженными, да еще без главаря, захватывать самолет не решились. Всех четверых судили. Гавелке дали девять лет. По скучающему лицу Юлии Николаевны было видно. Ей эти подробности не интересны «Ну а где Мирослав сейчас?» — выпалила она. «Вы знаете?» «Да, конечно», — улыбнулся гануш «Он практиковал в Турции, потом переехал в Канаду, нынче живет в Испании. Сейчас, насколько я знаю, оперировать перестал, но продолжает активно консультировать. Ездит по всему миру». «Он женат?» Голос Юлии слегка дрогнул. Таня взглянула на мать с усмешкой. гануш смутился. «Я...» Я, честно говоря, не очень в курсе. Кажется, был женат, но сейчас разведен. Уже давно. Понятно, вздохнула Юлия Николаевна. Татьяна же небрежно поинтересовалась. А почему он все-таки в этот магазин нас позвал? Что вы имеете в виду? Растерялся продавец. Почему в «Русалкиной хатке» было написано явно для мамы? гануш знает. Да, изобразил удивление старик. Мирослав приезжал в карлы Вары? Когда? Еще в 1990 году, сразу как Вацлав гавел объявил амнистию. — Да, Танюшка, ты так и сказала, — обрадовалась мама, — что приписка в беседке сделана лет двадцать назад. Однако глаза продавца, — заметила девушка, — забегали. — Странно, очень странно, — задумчиво произнесла Татьяна. Допустим, в 1990 году Мирослав получил амнистию, смог вернуться в Карловы Вары, Погулял по городу, вспомнил свою давнюю любовь. «Но зачем в беседке-то послание оставлять?» Она обернулась к матери. «Не проще ли было к тебе в Москву явиться?» «Я... я в девяностом году замужем была», — смущенно напомнила Юлия Николаевна. «Может, Мирослав узнал об этом и не хотел портить мне жизнь?» Татьяна презрительно дернула плечом. «Мог бы и раньше, до замужества твоего, из ФРГ или из Турции написать, объяснить хотя бы, почему на свидание не пришел». И вообще исчез. Он писал. Тихо произнес гануш Мирослав говорил мне. Через несколько дней после того, как оказался в Германии, и потом много раз. Письма, видно, не доходили. Жалкая отмазка, — отмахнулась Садовникова дочь. «Ты, Таня, не знаешь, что тогда были за времена?» — вступилась за возлюбленного мать. «Я переписывалась с коллегой из Болгарии, и то послания всегда вскрытыми приходили. А тут из ФРГ». Да еще от террориста. В общем, Юлечка, я вам все рассказал. А дальше поступайте, как считаете нужным, подытожил старик. Нынешний адрес Мирослава я вам дам. Хотите, позвоните ему или напишите. Нет, воля ваша. Продавец тяжело поднялся из кресла. В магазин как раз заглянул луч прощального закатного солнца, безжалостно высветил глубокие морщины у его рта, впалые щеки. Усталые, выцветшие глаза. «Мирослав, наверное, такой же дедок», — презрительно подумала Таня. Аганнуш торжественным тоном произнес. «Мирослав, когда мы тогда в девяностом увиделись, мне сказал, я виноват перед Юлией и ее право вычеркнуть меня из своей жизни. Но есть одна вещь...» Продавец вдруг умолк, тяжело волоча ноги, двинулся вглубь магазина. Кивился быстро, с черной бархатной коробочкой в руках. «Не может быть!» — ахнула Юлия Николаевна. «Вы догадались!» — тепло улыбнулся гануш И уже через пару секунд на ее шее сияло ожерелье с крупным изумрудом по центру, обрамленным золотыми подвесками. «А у тебя, маме, неплохой вкус!» — оценила Татьяна. Продавец взглянул в счастливое лицо Юлии Николаевны, улыбнулся. «Мирослав очень переживал, что вы тогда не взяли ожерелье с собой». «Я ведь не сомневалась, что встречу его уже завтра», — вздохнула она. «Как бы то ни было, ваша вещь, наконец, вернулась к вам», — торжественно объявил старик. Таня с сомнением спросила. «Это ж сколько лет вы его хранили? С девяностого года!» «Ну, да», — вновь смутился старик. Впрочем, он быстро взял себя в руки и заговорил куда увереннее. «Да. Когда Мирослав в Карлову Вару вернулся, сразу ко мне зашел. Ну и рассказал, в том числе, что у вас, оказывается, роман был. Я жерелье отдал. Я ему, кстати, сам говорил тогда. Зачем? Встреться с ней сам. Теперь ведь границы открыты. Но он же романтик, фаталист. Нет, — отвечает, — пусть у тебя лежит. Прочитает Юля послание мое». Приедет сюда — вернешь вещицу ей. А если нет, значит, не судьба. — Вы честный человек, — растроганно произнесла Юлия Николаевна. — Зато и я заслужил счастье видеть, как сияет изумруд на вашей прелестной шейке, — патетически молвил старик.